Глава 18 Хаунте. Пока Маскал сидел, Корпанг беспокойно расхаживал туда-сюда, размахивая руками. Он потерял свой посох. Его лицо пылало едва сдерживаемым нетерпением, которое подчеркивало природную грубость. Наконец он остановился перед Маскалом и посмотрел на него сверху вниз. «Что ты собираешься делать?» Подняв глаза, маска у лениво махнул рукой в сторону далёких гор. «Раз мы не можем идти пешком, придётся подождать». «Чего?» «Не знаю. Но что это такое? Те пики из красных стали зелёными». «Да, лич-ветер дует в нашу сторону». «Лич-ветер? Это атмосфера лич шторма Она всегда жмется к горам, но когда ветер дует с севера, доходит до самого Трелла. «Значит, это разновидность тумана?» «Весьма странная разновидность. Говорят, она возбуждает страсть». «Значит, нас ждет акт любви», — рассмеялся Маскал. «Возможно, тебе это не покажется таким уж смешным», — довольно мрачно ответил Корпанг. «Но скажи мне, как эти пики сохраняют равновесие?» Корпанг посмотрел на далекие, быстро меркнущие нависающие вершины. «Страсть не дает им рухнуть». Маскл снова рассмеялся. Он испытывал странное волнение духа. «Что, любовь камня к камню?» «Это забавно, но верно». Скоро мы посмотрим на них поближе. За горами лежит бери так? Да. А дальше — океан. Но как он называется? Это говорят только тем, кто умирает рядом с ним. Неужели это столь драгоценный секрет, Корпанг? Бранчспелл приближался к горизонту на западе. Через пару часов стемнеет. Воздух вокруг них помутнел. Это был легкий туман не холодный и влажный. Гряда Личсторм превратилась в размытое пятно в небе. Воздух был наэлектролизован, покалывал и оказывал возбуждающее действие. Масков ощутил некий эмоциональный жар, словно малейшая внешняя причина могла нарушить его самоконтроль. Корпанг стоял молча, сурово стиснув губы. Маскал то и дело поглядывал на высокую груду камней неподалеку. Похоже, на хорошую смотровую башню. Быть может, с вершины мы что-то увидим. Не дожидаясь мнения своего спутника, он полез на камни и несколько минут спустя уже стоял наверху. Корпанг присоединился к нему. С этой позиции они увидели всю местность, спускавшуюся к морю, которая казалась лишь мазком далекой сверкающей воды. Однако внимание Маскова мгновенно приковал небольшой объект в форме лодки на расстоянии двух миль, который быстро приближался к ним, вися в нескольких футах над землей. «Что ты об этом думаешь?» — изумленно спросил Масков. Корпанг покачал головой и не ответил. За две минуты летящий предмет, чем бы он ни был, преодолел половину расстояния до путников. Он все больше напоминал лодку, Однако его полет был блуждающим, а не ровным. Но сдергался то вверх, то вниз и из стороны в сторону. Теперь Маскл различил человека, сидевшего на корме, и что-то вроде мертвого животного посередине. Когда воздушное судно приблизилось, он также заметил густой синий туман под кораблем и позади него. Однако воздух впереди был чист. «Очевидно, этого мы и ждали, Корпанг!» «Но что, чёрт возьми, его держит Маскл задумчиво погладил бороду, а потом, опасаясь, что их не заметят, шагнул на самый высокий камень, громко закричал и замахал руками. Летучая лодка, до которой оставалось всего несколько сотен ярдов, слегка изменила курс и теперь направлялась к ним. Без сомнений, рулевой их увидел. Лодка замедлилась до скорости пешехода, однако по-прежнему двигалась рывками. Ее форма была весьма странной — около 20 футов в длину. Прямые бока сходятся от плоского носа шириной 4 фута к остроугольной корме. От плоского дна до земли было не больше 10 футов. Палубы на лодке не было, и она несла одно живое существо. Другой, замеченный путниками предмет, действительно оказался тушей животного размером с крупную овцу. Тянувшийся за судном синий туман словно вытекал из блестящего конца короткого вертикального шеста, закреплённого на корме. Когда до лодки оставалось несколько футов, и Маскл с Корпангом в изумлении разглядывали её сверху, человек убрал этот шест и накрыл его сверкающий конец крышкой. Движение вперёд полностью прекратилось, и лодка начала дрейфовать туда-сюда, оставаясь, однако, в воздухе. Туман под ней не развеялся. Наконец, широкий борт мягко коснулся груда камней, на которой стояли путники. Рулевой спрыгнул на камни и мгновенно вскарабкался наверх. Маскл протянул ему руку, но он презрительно отказался. Это был молодой человек, среднего роста, в облегающей меховой одежде. В его конечностях не было ничего необычного, однако туловище казалось непропорционально длинным, а столь крупной и широкой грудной клетки Маскл не видел ни у кого. Безбородое, с резким выражением лицо было заостренным и уродливым, с выпирающими зубами и злобной ухмылкой. Глазницы и лоб были скошены. На лбу имелся орган, как будто изуродованный, напоминавший уродливую культю. Волосы молодого человека были короткими и жидкими. Маскл не смог бы описать цвет его кожи, Но он вроде бы имел такое же отношение к Джейлу, как красный к зеленому. Поднявшись наверх, незнакомец несколько минут разглядывал путников сквозь полуоткрытые веки, надменно улыбаясь. Маскалу не терпелось с ним поговорить, но он не хотел первым начинать беседу. Корпанг мрачно стоял чуть в стороне. — Кто вы такие? — наконец спросил воздухоплаватель. У него был чрезвычайно громкий, неприятный голос. Маскалу показалось, будто большие объемы воздуха пытаются протиснуться сквозь узкое отверстие. «Я Маскал, а это мой друг Корпанг. Он из трела, а откуда я, не спрашивай». «Я хаунта с Сарклэша». «Где это?» «Полчаса назад я бы показал вам, но сейчас слишком плохо видно». «Это гора в Личсторме». «Ты возвращаешься туда?» «Да». «И сколько займет дорога на этой лодке?» «Два-три часа». «Сможет ли она вместить и нас?» «Как? Вы тоже направляетесь в Личсторм? Зачем?» «Осмотреть достопримечательности», — ответил Маскл, поблескивая глазами. «Но в первую очередь пообедать. Я сегодня целый день ничего не ел». «Вижу, ты успешно поохотился, так что еды нам хватит». Хаунты с недоумением посмотрел на него. «Наглости тебе не занимать. Однако я сам такой, и мне это нравится. А вот твой друг, похоже, предпочтет умереть от голода, чем попросить еду у незнакомца. Он напоминает мне жабу, ошарашенную тем, что ее вытащили из темной дыры». Взяв Корпанга за руку, Маскл не дал ему заговорить. «Где ты охотился, хаунта «В Метерплее. К несчастью, я заколол всего одну лошадь Уолт. Вот она!» «На что похож Личсторм?» «Там есть мужчины и есть женщины. Но нет мужчин-женщин вроде тебя». «Кого ты называешь мужчинами-женщинами?» «Людей смешанного пола, таких, как ты». В Лич-Сторме царит половая чистота. Я всегда считал себя мужчиной. Нисколько в этом не сомневаюсь. Но давай проверим. Ты ненавидишь и боишься женщин? А ты? Хаунте обнажил зубы в ухмылке. В Лич-Сторме все иначе. Так что, вы хотите осмотреть достопримечательности? «Признаюсь, после твоих слов мне захотелось повидать ваших женщин». «Тогда я познакомлю тебя с Саленбодой». После этих слов он секунду помедлил и внезапно разразился оглушительным басовитым хохотом, сотрясшим его грудную клетку. «Поделись, в чем соль шутки», — предложил Маскл. а а ты сам вскоре поймешь. Если вздумаешь меня разыгрывать...» «Я не стану с тобой церемониться». Хаунте снова рассмеялся. «Разыгрывать тебя буду не я. Саленбоды будет очень мне обязана. Пусть я не навещаю ее так часто, как ей бы того хотелось, зато всегда рад услужить другими способами. Что ж, я вас подвезу». Маскл с сомнением потер нос. Почему в твоей стране разнополые создания так ненавидят друг друга? Потому что страсть там слабее или потому что сильнее? В других частях света страсть мягкая. В Лич-Сторме она жесткая. Но что ты называешь жесткой страстью? При жесткой страсти женщины притягивают мужчин болью, а не удовольствием. «Я намереваюсь разобраться в этом, прежде чем покончу с делами». «Да», — согласился Хаунте с насмешливым видом. «Обидно будет упустить такой шанс, раз уж ты направляешься в Личсторм». Теперь Корпанг взял Маскала за руку. «Это путешествие плохо кончится». «Почему?» «Совсем недавно твоей целью был Маспал. Теперь это женщины». «Оставь меня в покое», — ответил Маскл. «Дай волю удачи. Что привело сюда эту лодку?» «Что вы там говорите насчет Маспала?» — спросил Хаунда. Корпанг грубо схватил его за плечо и вгляделся ему в глаза. «Что ты знаешь?» «Немного, но кое-что-то да знаю. Спроси меня за ужином». «А теперь пора отправляться. Ночная навигация в горах не игрушки, уж поверьте!» «Я запомню», — сказал Корпанг. Маскл посмотрел вниз, на лодку. «Нам садиться?» «Аккуратно, друг мой. Это лишь тростник и кожа». «Первым делом просвети меня, как ты победил законы тяготения». Хаунте саркастически улыбнулся. «Разгадка перед твоим носом, Маскал! Все законы женского пола! Настоящий мужчина — изгой, он вне закона!» «Я не понимаю». «Все огромное тело планеты непрерывно испускает женские частицы, а мужские, составляющие камней живых тел, также непрерывно к ним стремятся. Это и есть тяготение!» Тогда как ты управляешься со своей лодкой? Работу делают два моих мужских камня. Тот, что под лодкой, не дает ей рухнуть на землю. Тот, что на корме, заслоняет ее от плотных объектов сзади. Единственная часть лодки, которую притягивает земля, — это нос, поскольку лишь его не озаряет свет мужских камней. И потому лодка движется в этом направлении. И что собой представляют эти чудесные мужские камни? Это действительно мужские камни. В них нет ничего женского. Они постоянно плюются мужскими искрами. Эти искры поглощают все женские частицы, что поднимаются от земли. Не остается ни одной женской частицы, чтобы привлечь мужские части лодки. И потому в этом направлении их ничто не тянет. Маскал на минуту задумался. «Судя по всему, ты весьма ловкий и умелый парень, Хаунта, охотник и корабельщик и ученый. Однако солнце садится, и нам пора в путь. Сперва спуститесь и передвиньте тушу вперед. Затем ты и твой мрачный друг можете расположиться посередине корабля». Маскал сразу спустился и шагнул в лодку. Тут его ждал сюрприз. Как только он ступил на хрупкое дно, по-прежнему держась за скалу, его вес полностью исчез, словно он парил в какой-то тяжелой среде, вроде соленой воды. Однако камень, за который он держался, притягивал его, будто слабым электрическим током, и Маскл с трудом смог оторвать руки. Мгновенный шок миновал, и, безмолвно приняв новое положение вещей, Маскл занялся тушей. Поскольку веса в лодке не существовало, он без труда справился с этой задачей. Затем спустился Корпанг. Удивительная физическая перемена не смогла нарушить его спокойствие, которое основывалось на морали. Последним спустился хаунта Он схватил посох, заключавший в себе верхний мужской камень, и, сняв крышку, установил его. Тогда Маскал смог впервые поближе разглядеть таинственный свет, который, противодействуя силам природы, косвенно играл роль не только подъемной, но и мотивирующей силы. Последние багряные отблески огромного солнца затмевали лучи мужского камня, и он казался очень яркой, искрящейся бело-голубой драгоценностью, однако его мощи свидетельствовал видимый цветной туман, разбрасываемой на много ярдов вокруг. Управление лодкой осуществлялось при помощи заслонки, прикрепленной шнуром к концу посоха. Ей можно было произвольно закрыть любой сегмент лучей мужского камня, или все лучи, или ни одного луча. Как только посох был установлен, воздушное судно тихо отделилось от скалы, которая его притянула, и медленно двинулось в сторону гор. Бранчспел ушел за горизонт. Сгустившийся туман скрыл все в радиусе нескольких миль. Воздух стал холодным и свежим. Вскоре скальные массивы сменились широкой поднимавшейся долиной. Хаунте полностью открыл заслонку, и лодка набрала максимальную скорость. — Ты говорил, что ночная навигация в горах — нелегкая задача! — воскликнул Маскл. — Я бы решил, что она и вовсе невозможна. Он-то хмыкнул. «Приходится рисковать и считать, что тебе повезло, если отделался трещиной в черепе. Но одно могу сказать наверняка. Если будешь и дальше отвлекать меня своей болтовней, до гор мы не доберемся». После этого Маскалу умолк Сгустились сумерки. Туман стал плотнее. Смотреть оказалось не на что, зато ощущений было хоть отбавляй. Движение лодки, осуществлявшееся за счет непрерывной борьбы мужских камней с силой притяжения, напоминалось некоторым преувеличением жестокую качку на утлом суденышке в бурном море. Пассажиры этому не радовались. Сидевший на корме хаунты сардонически косился на них одним глазом. Быстро стемнело. Полтора часа спустя они прибли к предгорьям Личторма и начали подниматься. Дневной свет погас, однако внизу, по обеим сторонам от них и позади, ландшафт озаряли теперь отчетливые, далеко проникавшие синие лучи двух мужских камней. Впереди этих лучей не было, и хаунта ориентировался по испускавшим собственное сияние скалам, траве и деревьям. Они слабо фосфорисцировали, причем растительность светилась сильнее почвы. Не было ни луны, ни звезд, из чего Маскал сделал вывод, что вверху клубится дымка. Пару раз, почувствовав, что задыхается, он подумал, что они вошли в полосу тумана, однако туман этот был странным. Он усиливал свет впереди. Когда это происходило, Маскала атаковали жуткие ощущения. Он испытывал мимолетный, необъяснимый страх и ужас. Они пролетели над долиной, отделявшей предгорье от самих гор. Лодка начала преодолевать подъем в несколько тысяч футов, и когда они приблизились к скалам, Каунта пришлось аккуратно маневрировать при помощи заднего камня, чтобы не врезаться в них. Маскал не без восхищения следил за точностью его движений. Прошло много времени. Заметно похолодало. Воздух стал влажным и промозглым. Туман начал оседать на телах чем-то вроде снега. Маскл всё время потел от ужаса, не из-за грозившей им опасности, а из-за окутывавшей их пелены облаков. Они преодолели первую горную гряду. По-прежнему поднимаясь, но теперь одновременно двигаясь вперёд, насколько позволяли видеть озарённые мужскими камнями испарения, сквозь которые они летели, спутники вскоре потеряли из виду Землю. Внезапно, неожиданно появилась Луна. В верхних слоях атмосферы ползали густые слои тумана, во многих местах прерываемые тонкими трещинами ясного неба. Сквозь одну из таких трещин и сиял Тиргелд. Слева, под ними, огромный пик, покрытый блестящим зелёным льдом, показался на несколько мгновений и снова исчез. Весь остальной мир был скрыт туманом. Луна вновь погасла. Маскал испытал достаточно, чтобы желать скорейшего завершения воздушного путешествия. Некоторое время спустя свет мужских камней озарил поверхность очередной скалы, величественной, неровной и отвесной. Вверху и внизу, справа и слева, она сливалась с ночью. Пролетев немного вдоль неё они увидели выступающий каменный карниз. Он был квадратным, около 12 футов в длину и ширину. Его покрывал зеленый снег, глубина которого достигала нескольких дюймов. Сразу за ним виднелось темное отверстие в скале. Судя по всему, пусть и пещеры. Хаунте ловко посадил лодку на карниз. Он встал, поднял посох с келевым огнем и опустил другой огонь, после чего снял оба мужских камня, держа их в ладони. Яркие, искрящиеся, бело-голубые лучи резко очерчивали его угрюмое лицо. «Нам вылезать?» — спросил Маскл. «Да, я живу здесь». «Спасибо за успешное завершение опасного путешествия». «Да, это было весьма рискованно». Корпанг спрыгнул на карниз, грубо улыбаясь. «Никакой опасности не было, ведь нас ждет иная судьба. Ты простой паромщик, Хаунте». «Неужели?» — ответил Хаунте с пренеприятнейшим смешком. «Я думал, что везу людей, но не богов». «Где мы?» — спросил Маскал, выбираясь из лодки. Однако Хаунте не торопился вылезать. «Это Сарклэш, вторая по высоте гора в стране. «А какая первая?» «Адаш. Между Сарклэшем и Адашем проходит длинная гряда, местами почти непреодолимая. Примерно на полпути вдоль нее, в самой низкой точке, лежит перевал Морнстеп, через который идет дорога в Берри. Теперь вы знаете карту местности». это та женщина, Саленбода, живет близко отсюда?» <с> «Весьма близко», <с> — ухмыльнулся Хаунта. Он выпрыгнул из лодки и, бесцеремонно растолкав остальных, направился в пещеру. Маскал и Корпанг последовали за ним. Несколько каменных ступеней вели к проему, занавешенному шкурой какого-то крупного животного. Хозяин отодвинул ее и вошел внутрь, не потрудившись придержать шкуру для гостей. Маскал ничего не сказал, но стиснул шкуру в кулаке, сорвал и швырнул на землю. Хаунта посмотрел на шкуру, Потом пристально уставился на Маскала, неприятно улыбаясь. Однако ни тот, ни другой ничего не сказали. Они очутились в большой, продолговатой пещере со стенами, полом и потолком из природного камня. В пещере имелись два прохода. Тот, через который они вошли, и другой, поменьше, прямо напротив. Здесь было холодно и уныло. Влажный сквозняк тянулся между входами. На полу были раскиданы шкуры диких животных. Куски высушенного на солнце мяса свисали с веревки вдоль стены, в углу стояло несколько пузатых бурдюков. Повсюду лежали клыки, рога и кости. К стене были прислонены два коротких охотничьих копья с прекрасными хрустальными наконечниками. Каунте положил мужские камни на землю, рядом с дальним проходом. Их свет озарил пещеру. Потом он направился к мясу, схватил большой кусок и принялся жадно жевать. «Мы приглашены на пир», — поинтересовался Маскал. Хаунте показал на мясо и на бурдюки, продолжая жевать. «Где кружка?» — спросил Маскал, поднимая бурдюк. Хаунте кивнул на глиняную чашку на полу. Маскал поднял ее, развязал бурдюк и, зажав подмышкой, наполнил чашку. Попробовав жидкость, он обнаружил, что это не разбавленный спирт. Он опустошил чашку и почувствовал себя намного лучше. Наполнив чашку во второй раз, Маскал предложил ее Корпангу. Тот сделал один глоток, молча вернул питье и отказывался пить на протяжении всего их пребывания в пещере. Маскал прикончил чашку и начал забывать о своих тревогах. Направившись к веревке с мясом, он выбрал большой кусок и уселся на груду шкур, чтобы насладиться едой. Лодь была жесткой и грубой, но он никогда не пробовал ничего вкуснее. Он не мог опознать вкус, что было неудивительно в мире странных животных. Трапеза проходила в молчании. Корпанг немного поел стоя, после чего улегся на ворох шкур внимательно следя за перемещениями других мужчин. Хаунте пока пить не стал. Наконец Маскал покончил с едой. Выпил еще одну чашку, удовлетворенно вздохнул и приготовился к беседе. «Расскажи подробнее о ваших женщинах, Хаунте!» Хаунте принес второй бурдюк и вторую чашку. Перекусил завязку зубами и начал пить чашку за чашкой. Затем сел, скрестив ноги, и повернулся к Маскалу. «Итак?» «Значит, они неприятны?» «Они смертоносны». «Смертоносны? В каком смысле они могут быть смертоносными?» «Сам узнаешь. Я следил за тобой в лодке, Маскал. Тебе было не по себе, верно?» «Я этого не скрываю. Иногда мне казалось, будто я внутри кошмара». В чём причина? В женской атмосфере лич шторма В сексуальной страсти. Я не испытывал страсти. Это была она. Первая стадия. Природа заманивает твоих людей в брак, но нас она пытает. Погоди, пока окажешься снаружи. Эти ощущения вернутся, только станут в десять раз хуже. Твоё питьё об этом позаботится. «Как по-твоему, чем это кончится?» «Если бы я знал, не стал бы задавать тебе вопросы». Хаунте громко рассмеялся. «Саленбоды! Хочешь сказать, что кончится тем, что я стану искать саленбоды?» «На что из этого выйдет, Маскл? Что она тебе даст? Сладкую, обморочную, белорукую, женскую похотливость?» Маскл хладнокровно осушил еще одну чашку. «С чего ей давать все это незнакомцу? По правде говоря, у нее ничего этого нет. Она даст тебе, а ты примешь, потому что выбора у тебя не будет. Моку, безумие и, возможно, смерть». «Может, в твоих словах и есть смысл, но мне они кажутся бредом». «Зачем мне соглашаться на безумие и смерть?» «За тем, что тебя заставит твоя страсть». «А как насчет тебя?» — спросил Маскл, кусая ногти. «Ах, у меня есть мои мужские камни. Я защищен». «И только они делают тебя не таким, как другие мужчины». «Да». «Но давай без фокусов, Маскал!» Некоторое время Маскал пил молча. «Значит, мужчины и женщины здесь враждуют друг с другом и не знают любви?» — наконец спросил он. «Ах, это волшебное слово! Сказать тебе, Маскал, что такое любовь? Любовь между мужчиной и женщиной невозможна!» Когда Маскал любит женщину, на самом деле ее любят женские предки Маскала. Но в этой стране все мужчины чисты. В них нет ничего женского. Откуда берутся мужские камни? А, это не диво. Где-то должны быть целые месторождения. Лишь они не дают миру стать только женским, И превратиться в одну гигантскую массу приторной сладости без индивидуальных форм. Однако это самая сладость мучительна для мужчин. Жизнь абсолютного мужчины жестока. Избыток жизни губителен для тела. как ей быть чем-то иным кроме муки? Внезапно корпанг сел и обратился к хаунта. «Напоминаю о твоем обещании рассказать про Маспал». Хаунте посмотрел на него со злобной улыбкой. «Ха! Подземный человек, Ожил!» «Да, расскажи нам», — беззаботно вмешался Маспал. Хаунте выпил и усмехнулся. «Что ж, история коротка и вред для того стоит, но раз вам интересно...» Пять лет назад сюда явился странник и спрашивал про свет Маспела. Его звали лод он пришел с востока. Одним ясным летним утром он подошел ко мне, прямо перед входом в эту пещеру. Если попросите его описать, не могу представить никого подобного ему. Он выглядел таким гордым, благородным и надменным, что рядом с ним я почувствовал, будто моя кровь грязная. Можете догадаться, что не каждый вызывает у меня такое чувство. Теперь в воспоминаниях он кажется мне не столько надменным, сколько другим. Он произвел на меня такое впечатление, что я поднялся и дальше говорил с ним стоя. Он спросил, как попасть в горе Адаш, и добавил. «Говорят, иногда там виден свет Маспола. Ты что-нибудь об этом слышал?» «Я сказал правду, что ничего об этом не знаю». А он ответил, «Что ж, я собираюсь на Адаш. И скажи тем, кто придет вслед за мной с той же целью, что им лучше поступить так же». На этом беседа завершилась. Он тронулся в путь, и я больше никогда его не видел и не слышал о нем. — Значит, тебе не хватило любопытства последовать за ним? — Нет, потому что, стоило ему повернуться ко мне спиной, как весь мой интерес к нему загадочным образом пропал. — Возможно, потому что тебе не было от него проку. Корпант посмотрел на Маскова. — Наш путь означен. «Похоже на то», — равнодушно откликнулся Маскал. Разговор на время стих. Тишина давила на Маскала, и он забеспокоился. «Какого цвета твоя кожа при свете дня, Хаунте? Мне она показалась странной». «Долмовая», — ответил Хаунте. «Смесь алфаера и синего», — объяснил Корпанг. «Теперь понятно. Эти цвета сбивают чужаков с толку». «Какие цвета есть в твоем мире?» — поинтересовался Корпунг. «Только три основных, но у вас их, похоже, пять, хотя я представить не могу, как такое возможно». «Здесь есть два набора из трех основных цветов», — ответил Корпунг. «Но поскольку один из цветов, синий, является общим для обоих наборов, всего получается пять основных цветов. Почему два набора? Из-за двух солнц. Бранчспелл дает синий, желтый и красный. Элппейн, Алфайр, Синий и Джейл. Удивительно, как это объяснение не пришло мне в голову раньше. Вот еще один пример необходимой тройственности в природе. Синий — есть существование. Темнота, увиденная сквозь свет, противопоставление бытия и пустоты. Желтый — есть связь. В желтом свете мы отчетливее всего видим связи между объектами. Красный — есть чувства. Видя красный, мы обращаемся к своим личным чувствам. Что до цветов Элк-Пейна? Синий стоит в середине, а следовательно означает не существование, но связь. Алфаер есть существование. Очевидно, некая другая его разновидность. Хаунт зевнул. «В вашей подземной дыре водятся замечательные философы». Маскл встал и огляделся. «Куда ведет второй проход?» «Сам посмотри», — ответил Хаунте. Поймав его на слове, Москов пересек пещеру, откинул занавесь и скрылся в ночи. Хаунте вскочил и поспешил за ним. Корпанг тоже встал. Подошел к нетронутым бурдюкам со спиртом, развязал горловины и вылил содержимое на пол. Затем взял охотничьи копья и отломал наконечники. Не успел он сесть на прежнее место, как вернулись Хаунта и Маскл. Быстрые и хитрые глаза хозяина сразу увидели, что произошло. Он улыбнулся и слегка побледнел. «А ты не сидел без дела, приятель!» Корпанг смерил Хаунта своим выразительным, тяжелым взглядом. «Я решил, что тебе стоит вырвать клыки». Маскал расхохотался. «Ха, то вылезшие на свет жабы есть прок Хаунта. Кто бы мог подумать?» Хаунт несколько минут пристально смотрел на Корпанга, затем испустил странный вопль, словно злой дух, и бросился на него. Мужчины сцепились, как дикие кошки. Они то катались по полу, то вновь оказывались на ногах, и Маскал не мог понять, кто берет вверх. Он не пытался их разнять. Ему в голову пришла мысль, и, схватив два мужских камня, он со смехом выбежал через верхний вход на открытый ночной воздух. Проем выходил на пропасть по ту сторону горы. Узкий выступ, присыпанный зеленым снегом, вел, извиваясь вдоль скалы вправо. Другого пути не было. Маскл швырнул камни за обрыв. Твердые и тяжелые в его ладони, они полетели как перышки оставляя длинный хвост испарений. Маскал смотрел им вслед, когда из пещеры выбежал хаунта, а за ним и Корпанг. Хаунте возбужденно стиснул руку Маскала. «Что во имя Крэга ты натворил?» «Они отправились за борт», — сообщил Маскал и снова принялся смеяться. «Эх ты, проклятый безумец!» Кожа хаунта разгоралась и меркла словно внутри у него дышал огонь. Внезапно, колоссальным усилием воли, он успокоился. «Ты знаешь, что это меня убьет!» а разве ты не потратил последний час на то, чтобы подготовить меня для Саленбода? Что ж, взбодрись и присоединяйся к приятной вечеринке!» «Ты говоришь это в шутку, но это печальная правда». От злобной насмешливости Хаунты не осталось и следа. Он выглядел больным, однако теперь его лицо казалось благородней. «Я бы пожалел тебя, Хаунта, если бы при этом мне так не пришлось жалеть самого себя. Теперь у нас троих одно дело. Кажется, ты этого еще не понял». «Но к чему нам это дело?» — негромко спросил Корпанг. «Неужели вы не в состоянии сдерживаться, пока не минует опасность?» Хаунту уставился на него дикими глазами. «Нет, призраки уже подступают ко мне». Он мрачно сел, однако через минуту снова вскочил. «И я не могу ждать!» «Игра началась!» Вскоре, придя к молчаливому согласию, они зашагали по карнизу. Хаунте шел первым. Выступ был узким, скользким и поднимался вверх. Передвижение по нему требовало крайней осторожности. Путь озаряли светящиеся камни и снег. Они преодолели около полумили. Когда Маскал, шедший вторым, споткнулся, ухватился за скалу и в конце концов сел. «Работа алкоголя. Мои прежние ощущения возвращаются, но стали еще хуже». Хаунта обернулся. «Значит, ты обречен». Маскл понимал, где и с кем находится, однако ему казалось, будто на него напало черное, бесформенное, сверхъестественное существо — которая пытается его схватить. Он трясся от ужаса, но не мог пошевелиться. Пот огромными каплями стекал по его лицу. Кошмар его удлился долго, то накатывая, то отступая. То казалось, будто видение вот-вот уйдет, то оно почти обретало форму. И Маскал знал, что это его смерть. Внезапно призрак исчез. Он был свободен. Свежий весенний ветерок обдувал его лицо. Он слышал одинокое, неторопливое птичье пение. Ему казалось, будто в его душе родилась поэма. За всю свою жизнь он не испытывал столь ослепительной, душераздирающей радости. Почти мгновенно это чувство тоже померкло. Маскл сел. Провел рукой по глазам и покачнулся, словно человек, которого посетил ангел. «Ты побелел», — заметил Корпанг. «Что произошло?» «Я пришел к любви через страдания», — просто ответил Маскал. Он поднялся. Хаунты мрачно посмотрел на него. «Ты не опишешь этот путь», — Маскл ответил медленно и задумчиво. «В Мэттерплей я видел, как грозовые облака разряжаются и становятся окрашенными, живыми существами. Точно так же мои черные, хаотичные страдания будто слились и породили новый вид радости». Радости, которая была бы невозможна без предшествовавшего ей кошмара. Это не случайно. Таков замысел природы. На меня только что снизошло озарение. Вы, мужчина Ильич шторма, останавливаетесь на полпути. Доходите лишь до страданий, не догадываясь, что это родовые муки. «Если это так, то ты великий первопроходец», — пробормотал Хаунте. «Чем это чувство отличается от обычной любви?» — спросил Корпанг. «В нем было всё, что есть в любви, помноженное на неистовство». Корпанг задумчиво потер подбородок. Однако мужчинам Личсторма никогда не достичь его потому что в них слишком много мужского. Хаунте побледнел. «Почему мы должны страдать в одиночку?» «Природа капризна и жестока, справедливость ей неведома. Следуй за нами, Хаунте, и спасешься от всего этого». «Посмотрим», — пробормотал Хаунте. «Быть может, я так и поступлю». «Далеко ли до Саленбода?» — спросил Маскал. «Нет, она живет под нависающей вершиной Сарклаша». «Что произойдет сегодня?» Маскал обращался к самому себе, однако на его вопрос ответил Хаунте. «Не жди ничего приятного». Несмотря на то, что с тобой только что произошло. Она не женщина, а воплощение чистого секса. Твоя страсть придаст ей человеческий облик, но лишь на мгновение. Чтобы изменить ее навсегда, нужно наделить ее душой. Быть может, ее можно изменить навсегда. «Для этого тебе недостаточно желать ее. Она тоже должна желать тебя. Но с чего ей тебя желать?» «Обычно все выходит не так, как ожидаешь», — ответил Маскл, покачав головой. «Нам пора в путь». Они пошли дальше. Карниз продолжал подниматься, но, обогнув скалу, Хаунта сошел с него и принялся карабкаться по крутой вымойне которая вела прямо вверх. Здесь им пришлось цепляться руками и ногами. Всё это время Маскал думал лишь о всепоглощающей сладости, которую только что испытал. Ровная площадка наверху оказалась сухой и пружинистой. Снега больше не было. Появились яркие растения. Хаунте резко свернул влево. «Очевидно, мы под вершиной», — сказал Маскал. верно. «И через пять минут ты увидишь Саленбоде!» Произнося эти слова, Маскл с изумлением отметил нежную чувствительность своих губ. Касаясь друг друга, они посылали разряды возбуждения по всему его телу. Трава тускло мерцала. Перед путниками возникло огромное дерево со светящимися ветвями. С них свисало множество красных плодов, напоминавших фонарики. Однако листьев не было. Под деревом сидела Саленбода. Ее дивный свет, смесь Джейла и Белого, мягко сиял в темноте. Она сидела, выпрямившись, скрестив ноги, и спала. На ней было удивительное кожаное одеяние, начинавшееся как перекинутый через плечо плащ и заканчивавшееся свободными штанами, не доходившими до колен. Ее руки легко касались друг друга. В одной ладони она держала наполовину съеденный плод. Встав над ней, Маскл принялся разглядывать ее с большим интересом. Он подумал, что никогда не видел никого и в столь женственного. Плоть Саленбода была такой мягкой, что словно плавилась. Черты лица были столь невыразительными, что едва напоминали человеческие. Только губы были полными, сочными и чувственными. Своей яркостью они напоминали всплеск живой воли в дремотной протоплазме. Неопределенного цвета волосы, длинные и спутанные, были распушены и для удобства заправлены сзади в одежду. корпанк выглядел спокойным и угрюмым, но двое других мужчин явно испытывали возбуждение. Сердце Маскала гулко билось в грудной клетке. Хаунте потянул его и сказал, «У меня такое чувство, будто голову отрывают от плеч». «Что это значит?» «Однако есть в этом некая ужасная радость», — добавил Хаунте с болезненной улыбкой. Он положил ладонь на плечо женщины. Та тихо проснулась, посмотрела на мужчин, улыбнулась и продолжила есть фрукт. Маскл не думал, что она достаточно разумна, чтобы говорить. Внезапно Хаунтер рухнул на колени и поцеловал ее в губы. Она не оттолкнула его. Пока длился поцелуй, Маскл потрясенно наблюдал, как меняется ее лицо. Черты оформились и стали человеческими, почти властными. Улыбка померкла. Женщина нахмурилась отшвырнула Хаунта, поднялась и по очереди оглядела мужчин из-под изогнутых бровей. Маскал был последним. Она долго изучала его лицо, однако ничем не выдала своих мыслей. Тем временем Хаунте вновь приблизился к ней, спотыкаясь и ухмыляясь. Она молча терпела, но стоило его губам коснуться ее губ во второй раз — Как он с изумленным криком отлетел назад, словно коснулся электрического провода. Ударился затылком о землю и замер без движения. Корпан кинулся было ему на помощь, но, увидев, что произошло, не стал его трогать. «Маскал, быстро иди сюда!» Склонившись над Хаунта, Маскал увидел, как меркнет свет на его коже. Он был мертв. Его лицо исчезло. Голова раскололась надвое, словно от ужасного удара топором, и источала кровь странного цвета. «Падение тут ни при чем», — сказал Маскл. «Нет, это сделала Саленбоде». Маскл быстро повернулся к женщине. Та вновь уселась на землю. Ее лицо утратило разумность, и она снова улыбалась.